музыки словесное чудо примечание а дольский конец примечания бм тунику белые яхты движения легки ускользающий пар все меньше есть на свете еще чудаки что влюбляются в яхты как в женщин эти с берега долго глядят нагонимую ветром психею на ее подвенечный наряд, на рассыпанный жемчуг за нею. Крандиевская толстая. Известно, что все начинается с детства. Жил маленький мальчик, был ростом он с пальчик, лицом был красавчик, как искры глазенки, как пух волосенки. Примечание. Стихотворение Жуковского. Конец примечания. Он сидит на своем высоком детском стульчике за большим обеденным столом. Ему всего один год от роду. Он умеет произносить уже два слова. Ну конечно, мама и папа. И он обожает сдавать экзамены. Боренька спрашивает мама, а где у нас бабушкина солнышко? Боря радостно улыбается и тычет себя пальчиком в грудь. А где Пушкин? Боря пальчиком показывает на бюстик Пушкина. Боренька. «А где тетя Зина?» – Боря глазками и пальчиком показывает на репродукцию автопортрета Зинаиды Серебряковой, где она перед зеркалом расчесывает свои бессмертные волосы. «А где кораблик?» – спрашивает папа. Мальчик круто поворачивается и пальчиком показывает на настенный календарь, где красуется белый парусник. Папа вместе с Борей любуются яхтой, и папа в это время читает – Ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах, мимо острова Крутого, мимо города Большого. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Мальчик все то время, пока папа декламирует, внимательно слушает отца. Такие экзамены, все время улыбаясь, Боря сдает несколько раз за день. Количество вопросов все увеличивается и увеличивается. И неизменно, когда у него спрашивают про кораблик, папа декламирует. Ветер по морю гуляет, кораблик подгоняет. «Да что же это такое?» – думаю я. «Ведь он же еще ничего не знает. Ни волн, ни моря, ни островов, ни пушек, ничего. Так что же он так внимательно слушает?» И однажды я понял это. Мальчик слушает музыки словесное чудо. «Да, да, да». Он слушает музыку неповторимых, завораживающих стихов Пушкина. Ведь значение слов ему еще неведомо, а музыку этих строк он уже впитывает своим маленьким, чутким сердцем. И, вероятно, права поэтесса Зинаида Мирхина, написавшая. А дерево под музыку растет. И сердце человеческое тоже. Ведь музыка – приказ волшебный тот, таинственное повеление Божье. Идти, куда прикажет божество, иного сердцу и стволам не надо, о, только б не ослушаться его и не прервать божественного лада. А на другой год Боря снова вместе с родителями жил у меня. Мальчик подрос. Забавно коверкая слова «Боя хам» — Боря сам, «Пупая» — крупная, «Ячая» — горячая, «Евник» — крыжовник, а на вопрос Боря где-то деловито кричал из малинника, «Он здесь!». После обеда с трудом засыпал, и меня часто посылали гулять с ним в парк. Боря сидел в коляске, вертел во все стороны, головой, а я вспоминал колыбельные песни. Но оказалось, что колыбельные песни Боре не нравились. Не нравились ему и стихи, и квитко. «Стук лошадка», «Стук-стук дрожки», «Под которые быстро засыпали другие дети». Если я начинал напевать Спи, мой сынок, берег далек, или Спи моя радостью сни, то нет, деда, нет! просил Боря. Айга, айга! требовал он. Я запевал марш из своего детства. Высыхали, что тайга это лес дремучий. Там под соснами снега прячутся под тучи. Тайга, тайга, высокие снега, в югами-таежными выходит тайга. Примечание. Письмо пограничникам. Высоцкая. Конец примечания. И снова. Вы слыхали, что тайга? И смотришь. Через несколько минут Боря затих и уже не сопротивляется, когда открываем открываю ему спинку прогулочной коляски и превращаю ее в кроватку. А иногда Боря просил пиль, -пиль деда!» и я пел, припев знаменитой песни на стихи Киплинга. И только пыль, пыль, пыль из под шагающих сапог. Отпуска нет на войне солдату. Но последнее время он все чаще требовал солдатскую строевую, которую я пел, когда служил в армии. Там, где пехота не пройдет, и бронепояс не промчится, тяжелый танк не проползет, там пролетит стальная птица. Примечание. Стихотворение Бориса Ковынева. Конец примечания. Понравилась Боре и песенка веселого солдата Акуджиавы. Возьму шинель и мешок и каску, В защитную окрашенную краску, Ударим мы по улочкам горбатым, Как славно быть солдатом, солдатом. И иногда я думал, Господи, Что же за судьба будет у мальчика С такими пристрастиями к маршам? И вообще, почему иная мелодия буквально липнет к человеку, а иногда просто овладевает массами людей? А может, действительно права поэтесса Наталья Крандиевская толстая в своем сонете «Память Скрябина: Что нас умчат в спирали, звенья, обратно в звук, в развоплощение? Выходит, музыка — это высшая форма языка. Эспиранта душ, для диалога с вечностью. И эта вечность постоянно напоминает о себе. То музыкой радости и света Моцарта во времена расцвета клерикализма и инквизиции в Европе, то седьмой симфонии Шостаковича в разгар Второй мировой войны, то Хачатуряна в разгар бури и страха на просторах России с его спартаковской темой борьбы, стойкости и любви этими атрибутами вечности. И таких примеров можно привести множество, когда опыт вечности приходит на помощь людям в виде музыки, мобилизуя их на борьбу со злом. Или, как писал Всеволод Рождественский, «Века в своей развернутой поэме из тьмы выходят к свету, к вечной теме». И лучшие образцы мировой поэзии – это соединение музыки и слова, начиная от гегзаметров Гомера, совпадающих с ритмом моря, тоже атрибута вечности, и заканчивая лучшими образцами поэзии наших современников. Да взять хотя бы светоносное, наполненное музыкой и любовью, стихотворение Крандеевской Толстой «Белые яхты движения легкие», написанное во время войны в 1942 году и взятое мною в качестве эпиграфа этого текста. Поэт – это дипломат, который всю жизнь добивается с помощью слов «Союза волшебных звуков» чувств и дум. А вот как это происходит на самом деле, блестяще описал в своем стихотворении Петр Войцеховский. «Отринь бесстрашна повседневность, От вечных истин отступи, И нежность, пламенность и гневность В единый сплав перетопи. Чуть-чуть коснись предмета чувства, Касанием вкуса и чутья, Произведение искусства возникнет из небытия». Оно бесплотно витало, пересекая многих путь, и воплощение ожидало от осторожного чуть-чуть. Но как узнать, готов ли ты сквозь пелену своих сомнений средь бесконечных изменений принять явление красоты? Вот ведь как. Оказывается, к явлению красоты нужно еще себя подготовить. Оказывается, нужно еще уметь распознать явление союза волшебных звуков, чувств и дум, чтобы не отбросить его вместе с мусором. Надо расти душой, воспитывать свой вкус, любуясь природой, развивать в себе чувство прекрасного. Изучая произведение искусства, вырабатывать в себе образное мышление, чувство такта, некое шестое чувство для диалога с вечностью. А иногда вечность властно вмешивается в судьбу художника, диктуя роковые для него строки. Так было, когда маленький, робкий, беззащитный Осип Мандельштам и вдруг влепил звонкую на весь мир пощечину в вечности кремлевскому тирану, написав «Мы живем под собою, не чуя страны, Наши речи за десять шагов не слышны, А коль хватит на пол разговорца, То припомнят кремлевского горца». Вот почему поэзия никогда не потеряет свое значение в жизни людей. Она симбиоз людей с вечностью. Поэзия – это синтез языка, как продукта человечества, как вида. И музыки, как языка наших бессмертных душ. Примечание Из Нобелевской речи Иосифа Бродского. А иногда на поэтические строки барды или композиторы сочиняют музыку, которая, резонируя с музыкой внутри стихотворных строк, многократно усиливает их восприятие, и покоренные слушатели рукоплещут, поэтам, композиторам, бардам, певцам, дирижерам. То есть поэзия, пройдя через горнило самого лучшего музыкального инструмента, человеческого голоса, окрашенная тембральным своеобразием исполнителя и его личности, покоряет миллионы сердец, оставляя свой благотворный образ в читателях, слушателях, исполнителях. По этому случаю не могу отказать себе в удовольствии снова процитировать поэтессу Зинаиду Миркину. А музыка на самом деле входит в пространство мертвых, чтобы вызвать души. И они приходят к нам из глубины покоя, и в мир приносят эту глубину. И так родятся души, океаны, и души горы, души облака, и души, возжигающий свет, как звезды в небе. Всех их привела в мир музыка вот та, что вхожа в пространство мертвых. И эта версия появления гениев мне безумно нравится. Может быть, от того, что верна? Двухолетие же человеческого языка заключено в литературе, в сердце ее поэзии, там, где слово слилось воедино с музыкой. И развитие любой страны тоже напрямую связано с языком, с поэтическим словом. Но, как писал Давид Самойлов, надо идти все дальше, дальше, по той дороге, что для нас начертали гении и пророки. Надо стоять все тверже, надо любить все крепче, надо хранить все строже, золото русской речи. Надо смотреть все зорче, надо внимать все чуче, надо блюсти осторожней, слабые наши души. Блюсти значит самое главное, чтобы наши души не разучились летать и чтобы никогда их полет не превращался в дьявольский. Вот почему творческая личность все время ощущает незримое присутствие вечности позади себя и бесконечности впереди и сознательно ограничивает свою свободу, чтобы не потревожить прах мертвых и избежать позоров в будущем. То есть, чтобы творческий полет никогда не превращался в дьявольский. «Русскому языку повезло», — писал Пушкин. «В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон».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 Ивана Крылова, 1825 год. Конец примечания. И нам всем, здесь и сейчас, надо знать и помнить, что все завоевания великих полководцев мира бледнеют перед завоеваниями Гомера, Шекспира, Пушкина, которые продолжаются до сих пор. И если считать, что культура есть зашифрованная мудрость народа, то шифр нашей культуры заключен в русском языке, который является связующим звеном всех народов России и носителем неистребимого и загадочного русского духа. Есть в русском языке некая магия, которая покоряет людей разных национальностей. Достаточно вспомнить датчанина Даля, украинца Гоголя, еврея Мандельштама, грузина Акуджаву, киргиза Айтматова и многих других, которые благодаря своей влюбленности в русский язык стали гордостью и славой России. классиками русской и мировой литературы. И эта магия есть совокупный плод наших великих предшественников, начиная от Кирилла и Мефодия, от безвестного автора «Слова о полку Игореве». Эта магия – общероссийская ценность, которую надо всемерно и повсеместно холить и лелеять, если мы хотим сохранить и сделать процветающей нашу любимую многонациональную родину. и Россия будет великой державой до тех пор, пока ее народ, ее читатели, они же ее хранители и создатели, прислушиваются к языку своих поэтов и писателей, пытаются дорасти до них. А поэты и писатели, внимая голосу вечности, прислушиваются к говору толпы, в меру своего дара стараются облагородить язык толпы, приблизить его к литературному слову. Это взаимное прислушивание – приводит к взаимному обогащению русской речи и, совершенствуя русский язык, подпитывает великую русскую литературу новыми шедеврами. И поэзия в этой литературе есть сублимация слов, музыки и чувств в образах. Эта сублимация заставляет сиять заново слова, мысли, образы и чувства. Потому что этим поэтическим строкам чужда чопорность логичная, иным законам подлежа, Они за гранями привычного душе впрямую выражат. Примечание. Михаил Эфрус. Високосный век. Конец примечания. Тургенев при открытии памятника Пушкину в Москве говорил, «В поэзии освободительная, ибо возвышающая нравственная сила». А современная поэтесса Зинаида Миркина даже утверждает, что поэзия – это вестник Творца. «Поэзия». О, где она гнездится, в каких высотах свой возводит дом, слетая к нам сияющей жар птицы или легчайшим золотым дождем. А я слежу притихнувшей Донаи, ее неслышный веющий полет, и каждый миг от духа зачинаю и в глубине вынашиваю плод, встающая из облака и пены, светящаяся в непроглядной мгле, поэзия, о, будь благословенна! Господень вестник на немой земле. Но, к счастью, поэзию, так же, как любовь, нельзя втиснуть в прокрустово ложа однозначного определения, потому что она и вестник Творца, и само биение жизни, где правят вера, надежда, любовь и неумолимое время».